Дыханием я проплавил в инии, покрывшем стекло, круглое смотровое отверстие. Видно, через него было немного, кусок дома и недавно установленный в специально разбитом скверике еще один памятник героям Великой Отечественной войны. В этом году, приурочив к очередной, в общем-то, не слишком круглой годовщине победы, их установили по всей стране как-то особенно много – Включая статую совершенно невероятных размеров и весьма сомнительных художественных достоинств Весь город был заклеен афишами концертов песен военных лет Кинотеатры показывали ретроспективы черно-белых фильмов о партизанах и взятии Рейхстага Модные фотоцентры с помпой открывали выставки вроде «Лица героев» или «Те, кто...» Для меня возвращение победы из архивов на улице оставалось загадкой 20 лет назад, насколько я помню Этому событию уделялось куда меньшее внимание Людей, которые в ту войну не то что сами с оружием в руках вступали по полям смерти с отчащимся кровью Которой пролито столько, что всю ее впитать земля не может Но хотя бы помнили вой сирен тревоги Рвущей пелену чуткого детского сна В живых оставалось все меньше и меньше Но почему-то именно сейчас Праздник Победы нежданно обрел ту значимость, которая была у него, наверное, только в первые 10-15 лет после окончания войны. Может быть, это было последнее спасибо последним живым ветеранам? А может, государство черпало вдохновение в их подретушированных историками подвигах и надеялось, что граждане последуют его примеру? И победа стала вдруг занимать все больше места в сознании народа. Мне это казалось противоестественным. Накрашенные старухи плохо смотрятся на пропагандистских плакатах. Семидесятилетний Марлен Дитрих нельзя доверять соблазнению нации. История это медуза горгона. под ее пристальным взглядом все обмирает и окаменевает. Живые лица, способные когда-то выразить боль, радость, страсть, страх, застывают с одинаковой героической гримасой. Настоящие цвета – розовый, зеленый, голубой, карий, рыжий, пшеничный – пропадают, уступают место двум мертвым, слепящим мраморному для вождей, гранитно-серому, Для исполнителей их воли Раскиданные по всей нашей стране Окаменевшие бойцы Великой Отечественной Как наколотые на булавке засушенные бабочки Одни призваны уберечь от тления красоту и изящества Другие спасти от забвения, героизм и самопожертвования Но состояние души нельзя сохранить в формалине Дети, приученные говорить слава героям Плохо понимают, о чем речь Подлинная память о любой войне Живет всего три поколения Чтобы чувствовать, что она значила для тех, кто ее пережил Нужно слушать об этой войне от них самих Сидя у них на коленях Для праправнуков, солдат, не заставших уже их в живых Останутся только скучные учебники Слащавые однобокие фильмы И грозно смотрящие в вечность Пустые глаза без зрачков Выдолбленные в граните статуи У меня, как и почти у всех Наверное, наворачиваются на глаза слезы Когда заслуженный артист Сочным баритоном выводит этот день победы Я тоже рос на фильмах о танкистах И о подвиге разведчика Кузнецова Нацарапать свастику, символ зла И звездочку Герб хороших на флаге или башне танка до сих пор умеет каждый мальчишка, малюющий что-то в своей тетрадке, и я лично перевел на эту неприходящую тему не меньше десятка детских альбомов для рисования. Раз в год, увидев старика с орденской планкой, я испытываю желание сказать ему спасибо. Хотя в остальное время его занудство и ставший с годами невыносимым характером, Заставляют меня пожелать ему самого страшного В конце концов я пишу слово «Победа» С большой буквы Видимо, я чувствую по поводу той войны И людей, которые в ней победили То же, что и большинство Но я не понимаю, почему с каждым годом Она становится все важнее А остальные, кажется, этому совсем не удивляются Памятники и мемориальные доски На каждом углу Кажутся мне своеобразными урнами Но не для праха а для отлетевших душ умерших стариков с орденскими планками. Вояющие героев Великой войны скульпторы просто отрабатывают гонорары. Политики, произносящие речи на церемонии открытия монумента, на самом деле думают о своих любовницах, а дети, кладущие цветы у подножья, волнуются, как бы не споткнуться, идя обратно, ведь это очень важный праздник, хотя и непонятно почему. Узнать в граните и мраморе отголоски знакомого лица, в последний раз виденного перед боем шесть или семь десятилетий назад, и заплакать могут только ветераны. Скоро их не останется совсем, а город окончательно превратится в бессмысленный и бесполезный сад камней». тролейбус конвульсивно дернулся, заторохтел и поехал. А я так и сидел, примерзнув взглядом к сужающемуся прозрачному кружку на белом окне. В приемной, назвать ее по-другому у меня просто не поворачивался язык, бюро переводов АК ПЦИН на сей раз сидела не та очаровательная роботизированная девушка, что выручила и обрекла меня, передав мне новую главу. А сошедшие с рекламной страницы глянцевого журнала для верхнего сегмента среднего класса Современный молодой человек в строгом костюме с почти незаметным налетом легкомыслия Дозволенного банковским сотрудникам на коктейльные вечеринки Зубы у него были белыми, как альпийские вершины, и он об этом хорошо знал. Радушная улыбка была поразительно прочно пришита к его лицу. Глаза не выражали ровным счетом ничего. Наверное, этот навык вырабатывается только после долгих лет особых тренировок. Приняв папку с выполненным заказом, клерк поблагодарил меня и безошибочно назвав мое имя и отчество, спросил: « Желаю ли я и дальше продолжать работать с тем же клиентом. Испарину, выступившую на моем лбу и мелко дрожащие руки протянутые с жадностью и нетерпеливостью героинчика, он тактично не заметил, Типовой пластиковый файл со следующей частью перевода и гонорар в белом конверте с логотипом бюро «Акап Цин» легли на прилавок. Никаких вопросов служащий не задал, а обмен двумя одинаковыми черными папками и конвертом с хрустящими купюрами дополнил забавное сходство происходящего с некой шпионской операцией или сделкой по поставке все того же героина. «Когда же вам успели это доставить?» «Я указал на полученную мной папку. Ведь вроде бы я только вчера предыдущую часть забрал на перевод. Вам что, сразу несколько дали? Я бы мог тогда...» «Нет, что вы!» Он улыбнулся еще шире. «Мы бы вам тогда, разумеется, вручили все сразу. Так было бы намного эффективнее. Незадолго до вашего прихода занесли минут сорок назад... А вы не могли бы сказать, кто занес...» как он выглядел и вообще... Мне очень жаль, но мы не предоставляем сведений о наших клиентах. Благожелательное выражение на его лице неуловимо переменилось. То, что я ошибочно принял за улыбку, казалось теперь грозным оскалом хищника, предупреждающим чужака, что тот вступает на запретную территорию. Да, я понимаю, прошу прощения. Можете вернуть заказ в любое время, как только будет готов». Как ни в чем не бывало, продолжил он Мы работаем без выходных Всего доброго Стемнело удивительно быстро, словно кто-то повернул выключатель Когда я заходил в подъезд дома Где я находил бюро Улицы еще плавали в молочном мареве Но всего за 15 минут Воздух так щедро разбавили чернилами Что если бы не фонари От земли остался бы только пятачок 20 шагов в радиусе И со мной в центре Решив не искушать судьбу, я поехал на метро. С наступлением темноты я почувствовал себя куда менее уверенно и не предвкушение нового путешествия во времени и не мысли о все четче вырисовывающейся в словесном тумане разгадке конечной цели экспедиции не помогали мне больше отвлечься от образа чудовища всю ночь ждавшего меня под дверью моей квартиры. Переходах мне несколько раз Казалось, что на меня и идущих Впереди людей падает тень От огромной фигуры Закрывающей даже Светильники на потолке Я оборачивался только чтобы Укорить себя за слабость И потакание своим глупым Страхом От ощущения того, что за мной Следят, физически Ощутимо свербило в спине И неприятно щекотало В затылке Дождавшись поезда на самом краю платформы, я уступил себе еще раз И, расталкивая выходящих из дверей пассажиров, до отправления успел пробежать два вагона, прежде чем заскочил внутрь За мной никто не погнался, и до выхода на улицу тревога чуть разжала хватку Хотя я мог бы скостить приличный кусок пути, идя от метро по пустым вечерним переулкам, ноги понесли меня на Арбат Там пока было многолюдно, а значит, вероятность нападения снижалась. Во всяком случае, мне хотелось так думать. Сдерживать себя мне становилось все труднее. И если, отсчитывая тройные арбатские фонари, мне еще удавалось шагать размеренно, чтобы не привлекать внимания, то, зайдя в свой двор, я стремглав кинулся к подъезду. На другом конце дворового сквера опять слышался лай. Не иначе, как это место действительно облюбовало свора бродячих псов. Но когда я уже набирал входной код в подъезде, вечернюю арбатскую какофонию мешанину из гуломоторов, шумоголосов, гудков и собачьей перебранки прорезал долгий жуткий вопль, леденящий и какой-то нездешний. Собаки мгновенно смолкли, словно поперхнувшись своим лаем, а потом одна за другой отчаянно взвыли. Я дернул ручку двери, закрывая ее за собой, и за считанные секунды взлетел на этаж, Загнано огляделся по сторонам на площадке и, только оказавшись в своей квартире и щелкнув всеми замками, изможденно прислонился к стене в прихожей и попробовал отдышаться». На лестнице все было тихо. Даже не снимая пальто, я прошел в комнату и выложил на стол папку. Из-под блестящего черного пластика мне успокаивающе подмигнула старая песочная бумага. Я вытер вспотевший лоб и откинулся на спинку стула. Что значение индейского слова «сакб» как называли ту удивительную белокаменную дорогу, по которой мы решили ступать далее, раскрылась для меня лишь позднее, и что жизнь моя от этого переменилась, и я сам после уже никогда не был прежним. Перемены же эти были связаны со случившимся во время моего странствия по Сагбу и с тем, что открылось мне в конце моего пути, с тем знанием, о котором поведу рассказ ниже и о котором я писал уже во введении к настоящему отчету, помещенном мной в первой главе всего дневника.